Глава 3. Дора смотрела на Рогатова во все глаза, пихая меня в бок. Видимо, требовала объяснений. Шепнув ей, что это чудо увязалось с нами с практики и ехало на мне всю дорогу в корке, я немного утолила ее любопытство. А теперь пора было утолить и аппетит. С интересом посмотрев на разнообразие блюд, я с удовольствием откусила кусочек от блинчика, завёрнутый внутри него рыбкой и прикрыла глаза от удовольствия. Тесто прекрасно сочеталось с лёгкой солёностью, а мягкость начинки была приятным сюрпризом. Надо маме попросить приготовить как-нибудь. смакуя вкус", сказала я Дори. "Попробуй". Подруга уже сама глазами ела блюдо, не зная, за что схватиться первым. "Вот так, руками?" на секунду засомневалась она, осматриваясь по сторонам. Столовых приборов видно не было. Наверное, мы рано пришли. Главное, что не поздно. Это они опоздали. Блинчик кончился, и я взялась за шпажку со шлычком. Э. На том конце деревянной палочки было повис чертёнок, но тут же отпустил, как только понял, что он претендует на мою порцию. Поклонившись, он схватил шпажку поменьше и с чувством вгрызся в мясо. А ещё говорят, что вы вытины питаетесь. Сомнительно протянула я. Дора наконец осмелилась, и уже со обоещёки хрустило чем-то из экзотики. Фрукты и мясо — не мой конёк. Запечённая огромная рыбина так и манила к себе. Острый ножик оказался как никогда кстати, и как только я нацелилась на порцию счастья, сзади раздался голос. "Я, конечно, за здоровый аппетит". От голоса незнакомого мужчины я подпрыгнула на месте и обернулась. Но банкет ещё даже не начался, да и я не припомню вас в списке приглашённых. Чертёнок икнул, но мясом не подавился. Дора стыдливо положила тарелку с сырной нарезкой на место, а я так и стояла с ножом в руках. Но если вы так настаиваете, высокий мужчина у входа плечом опирался на косяк, со смехом глядя на дрожащий нож в моих руках то можете взять эту рыбу с собой. Смотрю бедных адептов, совсем не кормят. Совсем. Почему-то подтвердил Чертьёнок и схватил рыбу под тремя шарашенными взглядами. Ну, я пошёл. И с трофеем на переезд удалился, выпрыгнув в окно. В повисшей тишине частое дыхание Доры было единственным звуком. Подруга пожирала глазами высокого брюнета, практически не мигая хо только не очередной кандидат. Простите, дёрнула я дора за рукав, приводя в чувство. Мы ошиблись. И потащила ее в сторону выхода. Виновник столь шикарного банкета и не думал подвинуться с дороги, поэтому нам пришлось протиснуться мимо него. Мне с трудом про подругу ничего сказать не могу, потому что она встала, как громом пораженная, и смотрела мужчине в глаза. Вот кто бы что ни говорил, С блондинками одни проблемы. Оранжевое пламя на мгновение мелькнуло в глазах брюнета, и Дора моргнула, словно вынурнув с глубины. Губы незнакомца растянулись в улыбке, и он немного подвинулся, как бы предлагая подруге пройти мимо. Но девушку могло сдвинуть с места только чудо или я. Ещё раз извинившись, я вцепилась в руку Доры и потащила её прочь от брюнета. Взгляд изок наши спины. А подруга всё говорила и говорила о незнакомце. Всё шептала и шептала о его в глазах, фигуре, плечах, губах. Пока я дотащила её до нашей коморки, всерьёз задумалась над вызовом целителя. Такой неадекватной подруги я не видела ни разу. Дора, да что с тобой? Мечтательный взгляд подруги был устремлён в пространство, а я решала, с кого начать: с Валенсии или сразу с целителя. Посиди тут, хорошо? Но мой вопрос растворился в воздухе, оставшись без ответа. На губах девушки блуждала лёгкая улыбка, и я решила поспешить. Пустынные коридоры отеля проносились один за одним. Вот почему, когда тебе нужна помощь, никого, а как одиночество, толпа народа находится вокруг тебя. Привидения на стойке регистрации не было, а крючки для ключей пустовали. Неужели раздал все ключи и отправился гулять? Совершенно забыв, между какими номерами металась в выборе в Альинсе, и на каком в итоге остановилась, я готова была биться головой об стену. Состояние Доры было ненормально, и этот высокий незнакомец, скорее всего, был этому причиной. Но идти к Бреннету в одиночестве, я просто-напросто трусила. Вдруг он меня сделает такой же. Походив по коридору еще немного, я остановилась в раздумье и посмотрела на ближайшую дверь. Ого, мой прошлый номер. Что ж, попытаем удачу. Похоже, сегодня удача пытала меня. Мартышка с неподдельным изумлением на меня смотрел Бравис, собственной персоной. Я польщён, но меня белье в горошек никогда не прилещало. А вот как только выберешь себе что-нибудь ярко-алое, милости прошу. За его спиной раздался дружный гогот голосов. Парочка неразлучников опять ошивалась около этого демона судя по его словам бессмертного. Прости, забыла, что твое все — это сердечки, воскликнула я на пол коридора. А потом доверительным шепотом. громким, доверительным шепотом. "А ты сейчас в своих любимых, да?" Из комнаты не донеслось ни звука. Не обратив внимания на скрежет зубами, я поняла, что мне тут не помогут, и пошла дальше по коридору. Говорить с этим демоном мне было не о чем. Ты куда?" донеслось мне в спину. "За помощью", я пожала плечами, не оборачиваясь. "Каمل", шаги за спиной приблизились, и Ибрагим сравнялся со мной. Помедлив и прикинув про себя, будет ли от этого какой-то вред, я всё-таки призналась. "Дори, с ней творится что-то не то. Заболела?" предположил парень, сопровождая меня по коридору. "Нет, тут что-то другое." Беспокойство за подругу прорвалось сквозь маску моего спокойствия и невозмутимости. Она как приворожённая, а в свете того, что мы чуть не испортили одному мужчине банкет, всё это настораживает до жути. Только не говори мне, что ты съела фирменное блюдо. Округлив глаза, Павел чуть голову на меня не свернул. Не скажу, сквозь зубы процедила я. Фирменное блюдо утащил к О, вот теперь точно свернёт. Кстати, по твоей вине, прививила я парню. А я-то здесь с какого бока?» — опешил Бравис. Так за твоими чертями этот прохвост увязался? К тебе увязался? Хитро сощурив глаза, спросил демон. В моей куртке путешествовал, разоткровенничалась я. Тогда это твои проблемы или счастье? смотрел он уже на тебя и тут вид выгодно на лицо. Вот почему этот демон никогда не даёт мне забыть степень моей ненависти к нему. Гуляете? Из одной из дверей высунулась рыжая голова Валенсии. Окинув нас любопытным взглядом, она игриво подняла брови, явно намекая, что так и знала, что наша ненависть друг к другу показная. Но то, с какой скоростью я подалась к ней, немного охладила её. Профессор, вы мне очень нужны. Пойдёмте скорее, осмелев, я вытянула Валенсию за руку из комнаты и потянула за собой. По колокольчиков сзади заставило остановиться и звук смолк следом. "Это мои тапочки Марта. Не обращай внимания", махнула рукой демоница, демонстрируя бежевые пушистые тапочки с блестящим шариком. "Какая прелесть! Кто бы мог подумать? Валенсия на практике открывалась с неизвестных сторон". "Что случилось?" "Дора начала я и немного запнулась. Если бы рядом не шёл Бравис, я бы не моргнув глазом всё выложила Димонице, но при нём стало как-то неудобно рассказывать про свои подозрения насчёт незнакомца, чей список банкетных блюд мы с Дорой значительно сократили. Поранилась? Ей плохо? Не дождавшись моего ответа, Валенсия сама стала делать предположения. Ей неплохо, ей очень даже хорошо, но это определённо плохо. Пойдёмте лучше вам самим на это посмотреть. Бравис и не думал от нас отставать, как ещё с их не прихватил. Лицо профессора стало совсем озадаченным, когда мы спустились на этаж, где обиженное привидение выделило нам коморку. «Вы же одними из первых прошли в портал. Валенсия явно не понимала наших предпочтений к жилищным условиям. «Ага», — согласилась я со вздохом. И одними из первых познакомились с привидением. Я открыла дверь наших с Дорой апартаментов, и тут нам всем стало не до разговоров. Незнакомец из банкетного зала держал руки у висков у Доры, сидящей на краешке кровати, а подруга смотрела широко открытыми глазами настоящего перед ней мужчину. Повернувшись на шум, Бреннет так и не убрал своих пальцев от головы девушки. Бегло осмотрев нашу команду спасения, он отвернулся, как ни в чём не бывало. Не мешайте бросил он, а меня охватило возмущение. Отойдите от моей подруги. Я сделала шаг вперёд, но остановилась под оранжевыми сполохами глаз. Муж нет, не расплавлюсь. Я снова шагнула к нему, но следующая фраза заставила мои ноги приклеиться к полу. Если я сейчас оборву воздействие, она и сохнет». Сзади молчаливой стеной встал Бравис, а Валенсия выглядывала из-за его плеча. Что происходит? Я только было хотела задать этот вопрос, как рыжая демоница дернула меня за рукав и отрицательно мотнула головой, приложив палец к губам. Да что такое? Кто это и что он делает с Дорой? Валенсия явно знала больше меня. Я же гадала о природе этого незнакомца и закусывала нижнюю губу от переживаний. Откусишь, шепнул мне Бравис. И я даже ему не ответила, не сводя глаз с лица подруги. Туман в её глазах постепенно рассеивался, и вскоре Дора быстро-быстро заморгала в удивлении, оглядываясь по сторонам. Кто вы? Что я здесь делаю? Взгляд незнакомца перепрыгнул на нашу Троицу, и Дора испуганно пожала плечами. Я опустилась рядом с подругой, сжала её руку и из-под лобы посмотрела на рассматривающего нас мужчину, словно мушек на любимом фрукте. А вот меня больше волнует Почему моя адептка оказалась под воздействием. За день я уже отвыкла от требовательного тона Валенсии, к она всегда пользовалась в стенах университета. Димоница сложила руки на груди и в упор смотрела на мужчину. "Да? Тогда почему вас не интересует, что ваши одептки съели добрую половину приготовленного фуршета?" "Неправда, даже к десятой части не прикоснулись". В праведном возмущении я вскочила на ноги. Сбоку сдавленно всхлипнули, но с брависом я разберусь потом. Тут на нас самым наглым образом наговаривают. Что вы имеете в виду? Немного растеряв серьёзность, спросила Валенсия. А то, что здоровый аппетит не всегда уместен, особенно когда королевская служба работает где-то поблизости. Рыжая демоница не удержалась и фыркнула, а я поняла, что она мне всё больше и больше нравится. Вот и есть же и среди преподов нормальные демоны. Это вы, что ли? скривившись, спросила она. Кажется, у кого-то здесь были личные счеты». Спокойно встретив взгляд Валенси, незнакомец просто промолчал. Промолчал. Это был просто удар по моему любопытству. Мы помешали вашим планам своим аппетитом, поэтому вы решили отомстить девушке? я показала рукой на Дору, взяв нить разговора в свои руки. Глаза цвета коньяка потемнели, и я неосознанно приблизилась, жажды увидеть оранжевые искры и убедиться, что это мне не показалось. Но в глазах мужчины на секунду мелькнуло удивление и только: "Какая досада". Незнакомец перевёл взгляд на дорогу, отчего она заорделась и потупилась, и только потом ответил: "Не все блюда были безопасными. Это всё, что я могу вам сказать. В том, что случилось, есть и моя вина". Мне не пришло в голову, что в парочке неугомонных адепток вдруг проснётся такой голод. Да, кстати, а где ваш маленький рогатый друг? Мы с Дорой смотрели куда угодно, но только не на вытянувшееся лицо Валенсии, когда она сдавленным шёпотом спросила: Маленький рогатый друг? Марта, только не говори мне, что вы притащили чертёнка Сомутов. Мы были воспитанными демоницами. Нас попросили, мы и не говорили. Не добившись от нас ответа, рыжая демоница медленно выдохнула, успокаиваясь, и что-то для себя решив, кивнула сама себе головой. Бросив недовольный взгляд на незнакомца, как будто это он притащил чертёнка, а не мы, Валенсия позвала его за собой. Нам надо поговорить. Мужчина бросил на нас последний цепкий взгляд и вышел вслед за нашим преподавателем. А я требовательно посмотрела на Бралиса, побуждая его к побегу. Но этот демон и не думал уходить, со снисходительной улыбкой осматривая наши хоромы. Даже не представился, буркнула Дора, опустив голову. И чудненько, сразу оборвала я подругу. Еще любовного полета фантазии на тему незнакомца мне не хватало выслушивать. Да у вас тут хоромы, С наигранной завистью протянул Бравис и я осусила глаза от злости. На особом счету администрации? Универы или гостиницы? Скрипнув зубами, я встала, сделала шаг в сторону демона. Он должен был в панике убежать, а вместо этого с улыбкой смотрел мне в глаза. "Ага. Я прав, раз ты так бесишься. Вот знаешь, что ты такая злючка." Последний вопрос оставил меня замереть на месте, а Адору ойкнуть. Что? Растерялась я? Нет, ну вот я бы понял, если бы ты была маленького роста и худенькая. Всем известно, что мелкие от и злые, что концентрированный, но ты ты же огромна, а значит, должна быть добрячкой. И пусть в этот раз для того, чтобы выпустить пар, я лишил из подушки Зато этот опёрённый демон ещё долго будет помнить мою доброту. Громко хлопнув дверью за брависом, я устало рухнула на кровать. А мы чертёнка искать будем? тихо спросила меня Дора, глядя в потолок. Если у него рыбка попалась с воздействием, то я даже рада, что мы в таком неприглядном месте. Пусть он лучше к другим пристаёт, а то я точно шейку этому рогатому хаму соверну. Почему хаму? Дора перевернулась на бок, облокотившись на локоть. Потому что он мне собрался давать советы по похудению. Самоубийца, протянула подруга. Это точно, вздохнула я, понимая, что просто так эта история не закончится. Эх, кто бы знал, как я была права. Вечером вся гостиница стояла на ушах. Планируемый банкет неизвестных личностей был сорван рогатым шоуменом взявшим на себя ведение мероприятия. А в брюнетеstи незнакомец метал гром и Молнии. Никто не мог предположить, что на чертёнка чудо-рыбка окажет совсем другое воздействие, нежели на Дору, и вместо пылающих чувств пробудит в нём небывалого оратора. Мы мирно отдыхали, валяясь на своих кроватях, когда в дверь забарабанили. Возволнованная рыжая демоница готова была обрить нас наголоса, если мы сию же секунду не поймаем чёртова оратора. С меня же начальство три шкуры сдерёт в и ипостаси! Марта, ты знаешь, какие шишки там сидят? Стены нашей коморки сотрясали стоя зволнованного голоса. И почему все претензии ко мне, а? А нечего чего шишкам вместе с адептами делать? Я плелась по коридору, тихо бормоча себе под нос. Дора метнула в меня смеющийся взгляд, но сделала вид, что ничего не услышала. А вот Валенсия услышала всё и даже не промолчала. В чём-то я с тобой согласна, Устала, выдохнула она. Дистанция между профессорами и адептами всегда соблюдалась, но почему-то именно со мной многие из них переходили на ты. И я всё валила на свою располагающую энергетику. А кто тот мужчина? Дора с любопытством стрельнула глазками в Диманицу. Кто снимал с меня воздействие? Валенсия окинула строгим взглядом фигуру блондинки. Один из королевских ищейк. Демоница брезгливо сморщила нос, даже не скрывая свои отношения к ним. Вы их не любите? задала я вопрос в лоб. Тактичность это не моё. А за что их любить? У Валенсии дёрнулась щека. Для них нет ничего важнее их работы и чувства долга. Под всеми этими фразами чувствовалось второе дно, боль, мелькнувшая в глазах демоницы. Остановила от дальнейших расспросов даже не тактичную меня. И куда мы? обречённо спросила Дора, отставая. Как куда? Исправлять ошибки, воинственно подняла подбородок профессор. Если не подчините себе этого чертёнка, практику не засчитаю обеим. В холле гостиницы играла зажигательная музыка. Привидение зажимало призрачные уши руками и жалобно подвывала. Даже на нас не повернулась. До того было угнетенно. Это то, что я думаю, покосившись на коридор, ведущий к банкетному залу, спросила я. Это даже хуже, чем ты можешь подумать. Рогатый на себя ещё и музыку взял. И что? Никто из шишек не может его угомонить? Округлила глаза Дора. По-моему, они им даже прониклись, ответила Валенсия. И мы увидели у входа в зал, где громыхала музыка, грустного мужчину. Он неверяще смотрел в открытые двери на царящее веселье и ошеломлённо качал головой. А это кто? шёпотом спросила Дора. Всё-таки кому-то не нравится наш чертёнок, да? О нет, сплеснула руками рыжая демоница. Это приглашённый ведущий мероприятие. Как видите, не выдержал конкуренции. Я плохого не притащу, вырвалось у меня. Сама даже не знаю как. А между тем, в световых огнях и залах царил праздник. Извивались тела, гремела музыка, а маленький чертёнок что-то отплясывал в центре зала, веселя публику. Ему аплодировали, подражали и подбадривали. Кто бы мог подумать, что мы вытащили из умотав звезду. Публика была в восторге. Может, и не надо их спасать? оценив обстановку, спросила я. Живо вытаскивайте его оттуда, зашипел голос мне в ухо, и я подпрыгнула. Разгневанный ищейка стоял надо мной и чуть ли не плевался ядом. Но всем нравится? Не удержалась я, чтобы не восстать должное обаянию рогатого танцора. Вы мне срываете все мероприятие. Нужные лица не задействованы, план летит в пропасть. Дышал огнем брюнет, сжигая гневом своих глаз. Нам нужно вернуть нашего ведущего на место. И мне не важно, как вы это сделаете. Плохого ведущего вы себе выберете, раз его вы чертёнок переплюнул. Не удержала я свой длинный язык, за что и поплатилась. Брюнет подхватил меня под руку и потянул прямо в зал. Я, конечно, ослепительно бы всем улыбалась, если бы не была в недоумении и судорожно бы не соображала, как мне быть. В итоге не придумала ничего другого, чем подхватить рогатого в танце. Я знал, что ты вернёшься. А соловелла, глядя мне в глаза, чертёнок поудобнее устроился на моей руке и обвил руками шею. Вот ты хоть и толстушка, но очень даже ничего. А, надо его быстрее вытанцовывать из зала. Размерчик у тебя что надо, скосив глаза вниз, сказал чертёнок. Надо было спешить, пока я его не придушила в своих размерах от избытка чувств. Заметив внимательный взгляд незнакомца, внутренне подобралась и поплыла в танцы к двери. Но публике пришлось по вкусу наш дуэт. Круг вокруг нас сомкнулся и пылкий фразочкой заставляли краснеть мои щёки. Видишь, мы с тобой просто бомба. Тщеславие проснулось в маленьком создании. «И откуда ты такого понабрался в своём омуте, а? возвела я глаза к потолку. Ещё и в размерах ценитель. Я же тебе говорила, что полезный Чертёнок попытался изобразить что-то в моих руках и чуть не упал. Поймав его у самого пола, я поняла: вот он наш шанс. Сделав испуганный вид, я приложила руку к его рогатой гримачной голове и понеслась на выход, что-то бормоча про врача. Нас провожали разочарованными взглядами. Кто-то требовал продолжения веселья, кто-то взял инициативу в свои руки. Уже у входа на нас буквально налетел раскрасневшийся ведущий. А сзади его стимулировал хлёсткими угрозами тот самый брюнет. Не тех вы кадров подбираете. Он перегородил нам дорогу в дверях, явно собираясь сказать какую-то гадость. Вон какой самородок пропадает. Может, завербуете? А что? Это сразу решит две мои проблемы. И практику засчитают, Я от чертёнка избавлюсь. Растерев свой важный вид, незнакомец не сразу нашёлся, что сказать. Ну, если что, вы знаете, где нас искать. Сама испугавшись собственной наглости, я протиснулась мимо мужчины. Ты осознаёшь хоть, что фактически пригласила его к себе? Вытаращила на меня глаза рыжая демоница, когда мы быстро удалялись по коридору. Только за этим безобразием я показала на чертёнка, который уже беззаботно сопел на моей груди, точно ребёнок. Марта, Марта покачала головой Валенсия. Ой, хорошо, что его выключила. Так проще тебе будет подчинить его. А может, не надо? Я жалобно посмотрела в зелёные глаза, но они остались беспристрастны. Надо. Неужели ты думаешь, что Глоту в свободной жизни он захочет вернуться в омут? Тоска по родине, предположила я. Но Валенсия покачала головой. Дора тяжело вздохнула за моей спиной. А нам потом что с ним делать? Бросив вопросительный взгляд на подругу, спросила я у рыжей демоницы. Что хотите? фыркнула Валенсия, а потом устало толкнула дверь нашей коморки. Мы так спешили, что даже не потрудились ее закрыть. Дарите, обрекайте на вечные скитания. Что хотите? В общем-то, цель сегодняшней практики научить вас ответственности, так что вот и справляйтесь, дорогие мои. А теперь давай, подчиняй его. Я проконтролирую, чтобы вы еще дров не наломали. Сочувственно глянув на спящего чертенка, я перевернула его вверх ногами и коснулась рогами деревянных дощечек пола. Призыв к подчинению прозвучал так тоскливо, что Валенсия скривилась. "Могло бы быть и побольше воодушевления!» уходя, бросила она у двери. "Только не тогда, когда я сама себе призываю неприятности", ответила я себе под нос. Удивительно, но маленький прохвост даже не шевельнулся. все таки ещё надо было как следует изучить воздействие, прежде чем применять на практике. Устроив чертенка спать на своем рюкзаке и прикрыв его курткой, мы с Дорой отправились спать. Второй день практики обещал быть насыщенным.